Всей шкурой, ощущая общую напряженность ситуации, я обильно потел, чувствуя себя мужиком, поймавшим тигра за хвост. И держать боязно, и отпустить смерть. Правда, потел не просто так, а попутно перебирал варианты. В конце концов, решившись, крикнул в стоящим шагах в 20 от меня банзитом: Снимайте подсумки и отходите к выходу вон туда. Когда мы заберем автоматы, я освобожу вашего человека. Здоровяк, просунув руку под платок, Поскреб шею, а потом, повелительно кивнув стоящим рядом арабам, принялся стягивать в себя амуницию. Через минуту, покидав боеприпасы рядом с оружием, они отошли еще шагов на тридцать, расположившись возле кучи валунов перед входом. А я, в очередной раз ткнув стволом в почку мелкого крысеныша, которому никак не стоялось смирно, спросил у девчонки. «Тебя как зовут?» Таня, выходя из-за моей спины, ответила. «Майя». Имя-то какое нееврейское. Но сейчас это роли не играет никакой, поэтому не теряя времени на посторонние мысли и понимая, что помощи ждать мне больше все равно не от кого, попросил. Майя, ты сейчас медленно и спокойно подойдешь к лежащему оружию, соберешь автоматы и подсумки, после чего принесешь все сюда. Поняла? Барышня от такого предложения вздрогнула, но после пятисекундного молчания ответила. Поняла, только мне очень страшно. Я вздохнул. «Мне тоже, Ну, деваться некуда. Если я сам пойду, да еще и вместе с этим арабом, то меня из любой дыры могут пристрелить в спину. Если я начну передавать тебе револьверы, меняться местами, чтобы ты стала возле заложника, то в этот момент нас тоже кто-нибудь сможет выстрелить. И тогда всех положат. А пока этот пацан у меня в руках тебя не тронут. Ну что, сделаешь?» Девчонка вместо ответа всхлипнула и, вывернувшись из-за меня какой-то деревянной походкой, направилась к амуниции. «Ну вот и хорошо. А то я боялся, что она струсит и откажется идти. Тогда пиши пропало. Но сейчас мы еще повоюем». Глядя, как Майя, сгибаясь под тяжестью барахла, возвращается обратно, я довольно кивнул и приказал подошедшей девчонке «Возьми оружие и подсумок с боеприпасами на себя надень». Мокрая как мышь деваха, глянув на меня шальными глазами, выполнила все, что было сказано, и опять спрятавшись сзади, жарко прошептала. Там возле пролома сидит автоматчик, я его заметила, когда назад шла. Понятное дело. Такую хорошую позицию не занять просто нельзя, ну да черт с ним. Ты сейчас лучше достань вон из того подсумка гранату, слегка разогни усики и дай ее мне. Получив тяжеленный кругляш, удовлетворенно ощерился. «Знакомая штучка. Да и как ей не быть знакомой, когда это киданное мною сотни раз русская F1?» Продемонстрировав лимонку здоровяку, я с трудом запихнул ее в тесный нагрудный кармашек на сетчатой жилетке арабчонка. Запихнул так, чтобы скоба торчала наружу и крикнул. «Скажи своим людям, чтобы никто не вздумал стрелять, а то я вашего человека заминировал. Он, видишь, у меня палец в кольцо продет. Если я упаду, то и ему конец» шварцнеггер нервно переминающийся с ноги на ногу, заволновался. Эй, мы так не договаривались. Ты обещал его отпустить, когда получишь оружие. Мы свое оружие отдали. Теперь ты должен выполнить обещанное. Сейчас. Спешу и падаю. Совсем меня за дурака держит. Вместо ответа я опять спросил свою напарницу. Майя, у тебя веревочка есть? Какая? Любая. Можно леску или проволочку. Что, нет? Жалко. Тогда держи. Я передал ей револьвер и, не вынимая палец с кольца, принялся стягивать куфею шеи, яростно сверлившего меня одним глазом пацана. Второй у него тоже был на месте, просто в данный момент не открывался, заплыв сильной опухолью. Подмигнув непутевому сыночку крутого папика, я отдал платок девчонке, сказав, «Оторви от нее две полоски и дай мне. Сделай одну ленту потолще, и я ею руки этому парню свяжу, а другую тоньше, ее за гранатное кольцо завяжу. Сможешь?» Конечно. Тогда действуй. За спиной какое-то время слышалось сосредоточенное сопение, а потом треск разрываемой материи. Ой, я напрягся, что ой. Майя, разглядывая оторванный шматок, виновато сказала, криво вышло. Ничего страшного. Давай его сюда и делай второй пошире, для рук. Пока девчонка мучилась с сарафаткой, сильно переживающий швац, внимательно следящий за моими манипуляциями, снова вступил в переговоры. Ты что творишь, скотина? Мы ведь так не договаривались. Немедленно отпусти Ахмета, а то отсюда никто живой не уйдет. Нам без него не жить, но и вы жить не будете. Я, привязав ленточку к кольцу и намотав на кулак длинный, почти полутораметровый хвост, крикнул в ответ. «Не ори! Все живыми останутся, если глупить не станешь. Ты сейчас собираешь всех своих людей, которые возле тебя стоят, и тех, что за стенами прячутся». «После чего садитесь в машину и едете вниз, до поворота. Там останавливаешься, и тогда я отпускаю к тебе Ахмета. По-другому никак не разойдемся». «Согласен?» «Дай подумать». «Думай». В этот момент подала голос, наконец-то справившаяся с платком Мая. «А как же тот турист, которого они с собой забрали? Ну, полковник, ты их что, с ним отпустишь?» Я кивнул. «Ага, иначе ничего не получится». И видя, что девчонка хочет возразить, пояснил мысль. Если они заберут полковника с Ахметом, то просто уедут и все. Ни секунды лишние терять не станут. У них и так операция непозволительно затянулась. Ведь с момента убийства нашего охранника уже минут 10 прошло. А вот если я затребую полковника, то получив Ахмета обратно, они вполне могут пойти на штурм, чтобы вернуть полковника и выполнить свою задачу. В данной ситуации лишние 5 минут при общей тишине и спокойствии вокруг для них роли не сыграют. Ну, а я один против них не потяну. Да и ты ведь не из боевых подразделений. Вот видишь. Значит, бой вести не сможешь. И тогда ляжем все. А если им Ахмеда не отдавать? Пока он у тебя, смотри, какие они послушные. Я фыркнул. Если боевики заподозрят, что им пацана не отдадут, то штурм начнется еще быстрее. Со всеми вытекающими последствиями. Нет уж. И я не Рэмбо, поэтому пусть забирают обоих и уматывают. Или есть возражения. Майя, тяжело вздохнув, покачала головой. Хм, быстро же она очухалась от потрясения, возникшего во время захвата. И как всякая женщина, сразу же, как только ситуация более-менее выправилась, захотела большего. Но вообще, наш диалог мне сильно напомнил сказку о рыбаке и рыбке. Если конкретнее, то как раз тот момент со словами «Не хочу быть царицей земною, хочу стать владычицей морской». Правда, кореглазая принцесска, в отличие от сказочной бабки, сумела найти в себе силы и вовремя остановиться. А ведь мне нужно было именно ее согласие. Обдуманное согласие, а не выжатое. Просто я должен наблюдать, как арабы грузятся и уходят, а она все это время будет оставаться на месте, держа Ахмета на поводке. И если бы я не стал объяснять побудительные причины своего поступка, то кто его знает, что придет девчонке в голову. Вдруг, почувствовав себя хозяйкой положения, она объявит оробчонка своим личным пленником и начнет качать права. Нет уж, лучше все разжевать и быть спокойным. Эй, русский! О, здоровяк голос подал. Че тебе? Мы согласны. Но если ты опять обманешь или станешь выдвигать новые условия, то мы вернемся и уже тогда разговаривать ни с кем не будем. А смерть твоя будет настолько страшной, что даже я испугаюсь. Я тоже пугаюсь, поэтому говорю правду. Если все твои люди уедут к повороту, то я сразу же отпущу Ахмета. Он мне не нужен. Мне главное, чтобы вы нас в покое оставили. Окей. Только кто будет за нами наблюдать? Я. А девчонка вашего пацана посторожит. Не пойдет. Жизнь Ахмета я еврейке не доверю. Пусть она смотрит, а ты его сам контролировать будешь. Блин. Видно, здоровяк тоже хорошо шансы прикидывать умеет. Но еще раз хоть как-то подставлять девушку мне вовсе не хотелось, поэтому я крикнул в ответ. Нет, я ей доверяю, и этого достаточно. А тебе придется доверять мне, поэтому начинай действовать. Шварц сплюнул и махнул рукой. Хорошо. А я, передав веревочку Майи, попросил, смотри внимательно и от стены не отходи. Я скоро вернусь. После чего, подняв ранее сдернутый из заминированного главаря УЗИ, замотал ему руки обрывком арафатки и, напялив на себя один из трофейных ремней с подсумками притащенных Майи, потопал в сторону выхода. Шел и по пути сильно боялся, даже не того, что боевики шутки шутить начнут, а того, что наши странные движения могут заметить какие-нибудь посторонние люди. Пусть вокруг и пустынно, но по закону подлости Какой-нибудь водитель из изредка проезжающих по нижней дороге машин разглядит, что здесь происходит. Две минуты назад я об этом мечтал. А сейчас, когда ситуация стала разруливаться, поднятая ими тревога могла бы мне конкретно икнуться. Аборигены тут все дерганы до невозможности, и многие гражданские ходят с оружием. Вот увидят боевиков и вполне могут вообразить себя героями. Ладно, если просто отзвонятся воякам, а если стрелять начнут. Тогда все выйдет из-под контроля, и шансов выжить у меня практически не останется. Но пока нас вроде никто не замечал, и пройдя к выходу, я мог наблюдать, как террористы грузились в свой микроавтобус и тойотовский джип, которого я раньше не видел. Точнее, четверо заскочили в Volkswagen, и еще трое, включая здоровяка, разместились в тойоте. При этом Шварц, перед тем, как сесть в машину, довольно буднично сказал. «Смотри, русский, ты, насколько я успел понять, человек достаточно умный». И прекрасно понимаешь, что наше время уже вышло. Так что или через пять минут мы уезжаем с Ахметом, а вы продолжаете жить спокойной жизнью, или мы все, включая вас, превращаемся в шахидов. Мы в добровольных, так как вернуться без сына хозяина просто нельзя, а вы в вынужденных. Поэтому тянуть не советую. После чего захлопнул дверь и джип, выкинув мелкие камешки из-под колес, рванул вниз по серпантину. Я, глядя им вслед, только сплюнул. Ай-яй-яй, как все нехорошо выходит. Можно сказать, очень плохо. Нет, меня напрягли не слова здоровяка, они как раз были вполне нормальные и ожидаемы. Мне категорически не понравилось то, что я увидел их машины. Точнее, то, что мне позволили их увидеть. И это могло означать лишь одно – живым меня по-любому оставлять не собираются». Остальных туристов, скорее всего, не тронут, тут уж не до жиру, а вот русского, который сломал все планы, уберут. Уберут по двум причинам. Я видел, на чем они поехали, и, значит, буквально через полчаса полиция начнет искать именно эти колеса. А вторая... Хм. Тут все упирается в менталитет и престиж. И то, и другое требовало от Шварца превратить меня в жмурика, чтобы можно было сказать, кефир, поднявший руку на молодого господина, нами уничтожен. Потому как при проведении операции он допустил огромный косяк. И винить в этом косяке будут вовсе не невоздержанного в своих желаниях сопляка, а того, кто допустил, что сына хозяина захватил какой-то турист. И только смерть дерзкого неверного может слегка выправить ситуацию. Ой, тошненько мне. Хотя, я в очередной раз сплюнул, наблюдая, как машины боевиков подъезжают к повороту и взбодрился. от чего, собственно говоря, я расклеился. Ведь предполагал, что они обязательно кого-то здесь в засаде оставят, или в развалинах, или в зеленке, просто не могут не оставить. А вдруг русский опять в фортили начнет выкидывать? Тогда этот засадный стрелок меня тупо валит, плюя на все последствия. А потом вернувшиеся бандиты устраивают здесь кровавую баню, после чего героически гибнут в неравной схватке с подъехавшими вояками. В том, что вояки подъедут, я нисколько не сомневался. Там, в оставшихся возле Майи под сумках, Гранат вполне хватает, так что бесшумное оружие перестает играть. Да и я при падении устраиваю такой бабах, который и в Эйлате услышат. Это первый вариант развития событий. Второй же, гораздо более приятный для террористов, это тот, где я просто отпускаю Ахмета, и как только он берет гранатный поводок в свои руки, меня тут же валит оставшийся в засаде бандит. Валит лишь для того, чтобы Шварц мог сказать коронную фразу насчет кефира, поднявшего руку. Только вот здоровяк, конечно, может быть и профи, но, видно, из-за большого расстройства ошибку с машинами допустил. Или просто недотумкал, что я это просеку. А надо было. Зато теперь точно знаю, что меня ждет. Без вариантов. Но на первоначальный план передачи Рабченко это никак не влияет. Но не думали же они в самом деле, что русский, стоя посреди дороги, вытащит гранату из жилетки щегла и широким жестом предложит ему бежать к своим? Сейчас. У меня на это свой план заготовлен, и пока машины ехали к повороту, я все, что надо было, приглядел. А надо мне было укрытие, в котором можно было залечь и только потом отпустить заложника. И подходящее место нашлось. С одной стороны прикрытое большим деревом, а с другой нехилым валуном. Как говорится, то, что доктор прописал. Поэтому, махнув рукой вылевшим возле дорожного указателя боевикам, я повернулся и, скользнув взглядом по нашему автобусу, пошел обратно. А там практически ничего не изменилось. Лишь двое туристов хлопотали возле лежащей в теньке бабки, да еще один сухонький старичок стоял рядом с Майей, воинственно сжимая в руках кургуз и пистолет-пулемет. Да уж, вот что значит старая закалка. Те, кто помоложе, так и валяются жопами кверху, а этот старик вроде канадец. Ну да, точно канадец. Один из тех, кто в самом начале сбежать хотел. Возбужденно сверкая глазами, при моем подходе поинтересовался. «Помощь нужна. Ты не смотри, что я старый, рука еще крепкая. И хоть вот это...» Дзюдок с сомнением взглянул на ствол и оружием не назовешь. «Но будь уверен, не промахнусь!» Хмыкнув, я ответил. «Конечно нужна». И, обращаясь к Майе, добавил. «Сейчас пойду отдавать пацана, а ты возьми автомат нашего охранника, да и остальную амуницию и уводи людей вон в то строение. Пусть у него задней стенки нет, но хоть с боков прикрыты будете». Барышня, передавая мне веревку, привязанную к кольцу гранаты, кивнула и поинтересовалась. А ты? Я же сказал, пойду этого крысеныша отдавать. Но если через пять минут не вернусь, начинай стрелять из оружия охранника. Хоть воздух, лишь бы шум был. Только не раньше, а то меня там ухлопают, поняла? Да. Она как-то замялась, и я вопросительно поднял брови. Чего? Может, мы этого. Девушка с ненавистью покосилась на пленного боевика. Отпустим прямо отсюда. Зачем тебе выходить? Все спрячемся, где ты посоветовал, и отпустим. Они ведь не должны вернуться, ты сам говорил. А как отпустим, так сразу стрелять начнем. Это их здорово подстегнет к бегству. О, блин, я тут планы рожаю один за другим. А ведь все действительно очень просто. Нахрена мне куда-то переться и подставляться под пули, когда можно спокойно занять оборону и только потом выпускать араба? А уж если сразу за этим начать стрелять из УЗИ, то никто сюда уже точно не вернется. Террористам до основной трассы минут десять ехать надо. Поэтому они подхватят своего облажавшегося главаря и пули отсюда рванут, забыв про все планы мести. А я ведь так лоханулся, потому что про оружие убитого парнишки совсем не подумал. Оно ведь без глушителя, так что сейчас такой грохот устроим, чертям тошно станет. Можно было, конечно, снять глушители с трофейных пистолетов-пулеметов, Но они почему-то не откручивались, вот я и оставил эту затею. Зато сейчас... На радостях я чуть было не чмокнул сообразительную девчонку, но неожиданно застыл. Твою маман, ну не идиот ли? Нет, понятно, что со страха да с переполоха мозги слабо соображали. Но ведь это на поверхности лежало, как же я сразу не допер. Майя, увидев внезапное изменение выражения моего лица, встревоженно выпалила. «Я что-то опять не то сказала». «Нет, ты умница и все правильно придумала. Просто меня еще одна мысль посетила. Поэтому давай собирай туристов и гони их, куда задумано, а я сейчас». После чего, не обращая внимания на девушку, принялся охлопывать гордо молчащего Ахмета и почти сразу нашел, что искал, а именно телефон. И ведь еще по одному телефону есть и убитые сержантки и охранника. Их, а также нынче умершую бабку, боевики не обыскивали. А так как в наше время выйти из дома без сотки, это все равно, что выйти без штанов, то связи мы сейчас обеспечены по самые уши. Главное теперь, чтобы прячущийся стрелок не разглядел, что же я взял у арабчонка. Или он сам не завопил, предупреждая террористов, но это вряд ли. Не такое у него состояние, чтобы помирать сейчас. Поэтому будет молчать до тех пор, пока не добежит до своих, а Шварц, узнав о новой опасности, тут же забрав своих нукеров, даст дёру. Поэтому, сунув трофейный телефон в карман, я, глядя, как последний турист исчезает в здании, завопил в никуда, при этом имея в виду оставшегося стрелка. «Эй! Я сейчас отхожу к остальным и сразу отпускаю вашего человека!» После чего сделал, как и обещал. Подтянув Ахмета ближе к стене, смотал ленточку, привязанную к гранате в комок, и, сунув получившееся макраме арабу за пазуху, тут же нырнул в дверной проем, и уже оттуда сказал ему «Чё встал? Беги к своим!» Бывший пленный, поняв, что его действительно отпускают, сразу преобразился. Выпрямился, расправил плечи, засверкал глазом, но, однако, после высокомерного плевка в нашу сторону, больше никак своего отношения показывать не стал и довольно резво поросил к выходу. Я же, глядя ему вслед, подумал, что именно присутствие этого гонористого малолетнего диверсанта нас всех и спасло. Без него Шварц со своими людьми сразу бы изъяли полковника, Покрашили свидетелей и умотали. А папин сыночек своими действиями им все обломал. Прям хоть свечку за него ставь. Хотя через пару-тройку лет этот волчонок в волка превратится. И если и втыкать за него свечку, то только ему же в задницу. Так чтобы по самой гланды. В общем, посмотрев, как Ахмед добежал до входа и скрылся из глаз, я повернулся назад и протянул удивленно вытаращившийся на меня девчонке телефон. «Давай звони, куда там у вас в таких случаях звонят?» А мне вот в ту дырку понаблюдать надо, как он до остальных дойдет. И уедут ли они после этого? Майя, вцепившись в трубку, как утопающий хватается за спасательный круг, тут же принялась набирать номер, а я, поставив канадского дедушку с пистолетом-пулеметом возле дверного проема, подошел к пролому в стене. Начало дороги отсюда видно не было, но большая ее часть, а самое главное стоящие внизу террористы, просматривались хорошо. И потому, как начал разворачиваться джип, стало понятно, что своего главаря они заметили. Заметили и захотели подъехать к нему. Но мы так не договаривались. Поэтому, ухватив неудобные и маломощные УЗИ охранника, я несколькими одиночными выстрелами обозначил свое недовольство. Да уж. После чуть слышного кашляния без шума грохот пальбы заставил поморщиться. Попутно он взвил целую стаю птиц, которые с громкими криками начали кружить на дроще, растущей вокруг развалин. Но он же сразу прекратил всякие незапланированные движения. Тойота, клюнув носом, остановилась, и выскочивший из нее здоровяк, погрозив в нашу сторону кулаком, остался на месте. Вот так вот. Стой, грозись, но близко не лезь. А еще секунд через десять я увидел Ахмета. Связанные за спиной руки мешали им убежать под уклон, но Робчонок все равно развил приличную скорость, шустро перебирая конечностями. Такими темпами изнервничавшийся Шварц уже через полминуты сможет прижать своего непутевого командира к широкой груди. Единственное. Оторвавшись от карабина, я прищурился, пытаясь понять, что там у Ахмета между ног болтается. Вроде, когда он от нас уходил, ничего такого не было».